Глава четвертая. Уснула я вчера, будто лампочка погасла, даже не ожидала такого от себя. Вообще со сном у меня проблем особых нет, но чтобы в незнакомом месте да после пережитого, я сажусь на постели и осматриваюсь. За окном ярко светит солнце, прямо в окно бьет, а небо такое голубое-голубое. Комната у меня небольшая но это если по меркам этого огроменного дома, а так даже чуть больше моей спальни в квартире. Кровать, встроенный шкаф, письменный стол и кресло, тумбочка небольшая, напротив кровати небольшой диванчик. Все в нейтральных бежево-молочных тонах. Но я тут задерживаться не собираюсь. Сегодня поговорю с этим Акимом Максимычем, попытаюсь призвать к адекватности. Мальчика, конечно, жалко, он мне понравился, «Но так просто ведь все не делается. Если сильно захочет, то пусть лысый этот его ко мне на занятия возит. В чем проблема-то?» «В первое мгновение теряюсь между двумя дверьми, которые ведут из комнаты. В какую я вчера вошла?» «За первое обнаруживаю уборную с унитазом и душевой кабиной. Так, отлично. Мне сюда и нужно в первую очередь». Умываюсь и чищу зубы одноразовой щеткой, упаковку которых обнаруживаю в шкафчике за зеркалом. Принимаю душ и надеваю снова свою не сильно свежую одежду. Не особо приятно, но а куда деваться? Другой-то нет. Едва успеваю надеть очки снова и свернуть волосы в высокий пучок, как в дверь стучат. Приоткрываю дверь и осторожно выглядываю в щелку. «Привет!» — машет мне высокая темноволосая девушка. «Здравствуйте!» – открываю дверь шире. «Я Амина!» Она улыбается и вообще создает впечатление очень активного и веселого человека. «Старшая горничная, ты Олеся? Учительница Кости?» Хочется поправить ее на Олеся Станиславовна, но я сдерживаюсь. Просто привычка сразу называть свое имя и отчество выработана профессией учителя. И так по жизни получается, что вне работы я мало с кем общаюсь – А с девчонками и коллегами мы часто по привычке друг друга по батюшке и зовем. «Вас тут так много, что даже есть старшая?» – удивленно спрашиваю я. А потом, опомнившись, что веду себя некрасиво, отвечаю. «Да, меня зовут Олеся. По поводу остального еще будем разговаривать с отцом мальчика». «Конечно, нас много!» – снова улыбается девушка. «Ты же видела, какой тут домище? Думаешь, одногорничная справится? Настрой человек». «Есть еще дворник, садовник, кухарка, куча охраны, ну и наша управляющая Рината Рустамовна. С ней ты вроде бы вчера познакомилась. Да, мы вчера были представлены друг другу. В общем, это... Спускайся на завтрак, а потом я все тебе тут расскажу». «Надеюсь, мне не понадобится все то, что она расскажет, а по поводу завтрака я очень даже не прочь. Это я сразу после стресса есть и не хочу». «А вот чуть погодя, только и давай!» Тут как раз и желудок напоминает о себе громким урчанием. «Амина, ты меня подожди, пожалуйста, а то я запутаюсь и приду не туда!» «Меня уже Рената Рустамовна дважды звала!» «Ты сейчас по лестнице спускайся и направо, там и выйдешь в кухню!» «Там на столе справа увидишь мармиты с едой для персонала, бери, что захочешь!» «Ого, у них тут еще и шведский стол!» Что-то мне даже представить становится страшно, насколько же богат этот бандюган. «Хорошо, спасибо!» — киваю Амине и прощаюсь. Возвращаюсь к зеркалу и переплетаю скрученный наскоро пучок, а потом выхожу из комнаты и иду в направлении, указанном Аминой. Спускаюсь по лестнице на первый этаж и поворачиваю направо. Однако кухни я тут не обнаруживаю. «Хм...» Осматриваюсь, пытаясь понять, где же мне свернуть надо было. Вроде бы сразу за лестницей направо я и свернула. Возвращаюсь к лестнице. Все верно. Но кухни тут нет. Есть с одной стороны широкий коридор, обшитый деревянными панелями. С другой стена, состоящая из огромных окон от высоченного потолка до самого пола. За стеной виден двор. Дорожки вычищены и подметены а небольшие елочки и аккуратно остриженные кустики перед ними припорошены свежим пушистым снегом. Вчера по пути на кухню я видела стеклянную стену и за ней бассейн, а тут сад. Значит, это другая сторона дома, и я, скорее всего, спустилась со второго этажа по какой-то другой лестнице, а не по той, где вчера провела меня Рената Рустамовна. «И куда теперь?» — бормочу себе под нос. Иду дальше вдоль по коридору, заворачиваю за угол. Тут он расширяется в широкое фойе. Небольшой диван, высокие живые цветы в больших горшках, небольшая плазма напротив дивана. Интересно, ее тут кто-то вообще смотрит? Или так, для вида, часть дизайна, от избытка, как говорится. Я вот на свой телевизор новый несколько месяцев деньги откладывала. Замечаю, что в этом фае есть две двери, и одна из них немного приоткрыта. Решаю заглянуть, но не из любопытства, а в надежде встретить хоть кого-то, чтобы узнать, как добраться до кухни. Но едва я подхожу к двери, то чуть не получаю ею в лоб, потому что она как раз распахивается, и я тут же столбенею, потому что на пороге оказывается сам хозяин дома, и он почти голый.